Цицерон. Слово «может многое». Марк Тулей Цицерон известен как оратор. Блестящий оратор, способный говорить многие часы, буквально завораживая людей. Его страстные речи и сегодня поражают эмоциональностью и темпераментом. Он автор многих афоризмов, а на самом деле случайно брошенных фраз – ставших афоризмами. И в наше время, спустя более 2000 лет, мы повторяем за ним «бумага все стерпит, жить значит мыслить». Он создатель классического латинского языка, той чеканной звенящей латыни, ряды поклонников которой не редеют и сегодня. Ему принадлежат многие труды о старости, об обязанностях, о дружбе. Трактаты Цицерона, этого римлянина-язычника, оказали огромное влияние на отцов христианской церкви. Так у него учился Иероним, живший на рубеже IV-V веков. Он цитировал сочинения Цицерона. Многое просто заимствовал у него для своих трактатов о христианстве. Блаженный Августин, сформулировавший основные постулаты христианства в своей средневековой версии – Писал, что труды Цицерона подтолкнули его к тому, чтобы оставить все земное. Сам-то Марк Тулей все земное оставить не смог, что его изгубило. Уж очень земной был. Как подметили специалисты, когда очередное изгнание отрывало его от политики, он начинал писать труды общефилософского, теоретического характера – книги, которые на многие века пережили своего автора. Совершенно особым почитателем Цицерона был Петрарко. Это было время раннего Возрождения, когда интерес к античности был огромен. Из XIV века Петрарко писал Цицерону письма как живому. Случай в истории нечастый. Именно Петрарка внес большую лепту в сохранение памяти о Цицероне, отыскав ряд его сочинений, и в частности его переписку с другом. «Аттиком» — пожалуй, одной из самых ярких страниц в эпистолярном наследии человечества. «Переписка с «Аттиком» — это целая жизнь, больше, целая эпоха, изложенная на бумаге. С юношеских лет до почти последнего дня Цицерон писал ему. «Аттик — человек особый. Он купил землю в Северной Греции, в Эпире, наладил там хозяйство и жил в глухой провинции у моря, и от Цезаря подальше, и от вьюги. Он пребывал вдали от бурь политических, которые изгубили Цицерона. Кстати, Аттик зарабатывал на Цицероне, редактировал и издавал его труды, пользовавшиеся огромным спросом. На протяжении веков Цицерону давали диаметрально противоположные оценки от пустого болтуна до великого гения-интеллигента в дни революции. Но ни одна из них не была абсолютно исчерпывающей. Он такой разный, такой многоликий, такой неотчетливо выраженный, его портрет нельзя рисовать одной краской. На мой взгляд, одна из самых взвешенных книг о Цицероне — это книга нашего соотечественника-историка Сергея Львовича Утченко, «Цицерон и его время». При вполне научном содержании она ярко написана и прекрасно читается. В серии «Жизнь замечательных людей» вышли две книги о Цицероне, и издатели спокойны. «Цицерон будет раскуплен». Что же за человек Марк Туллий Цицерон? Какой след он оставил в истории? В чем смысл, значение его личности? Посетил он сей мир в минуты поистине роковые. Рим времен Цицерона – это первый век до нашей эры. Время диктатуры Цезаря, его свержения и убийства. Общество, прекрасно отлаженное, вдруг содрогнулось, как от землетрясения. Стены трещат, лопаются, потолок того и гляди рухнет. В чем причина? Республика, которая несколько веков казалась идеальной и устойчивой формой правления, себя же сгубила, потому что Рим к этому времени представлял собой огромную мировую империю, а механизмы управления остаются республиканскими. Власть делит между собой народное собрание и сенат, наследник древнего совета старейшин. Вся жизнь кипит в городе Риме, А на границах республики в 90-м году до нашей эры вспыхивает так называемая «союзническая война». Население всех областей Италии требует всей полноты политических прав наравне с жителями великого города. Что уж говорить о других провинциях Азии, Африки и прочих. В этой странной, как они и говорят, войне побежденный получил то, к чему он стремился – римское гражданство. Рим победил в военном отношении, но тут же дал населению права граждан, потому что жить так было уже невозможно. Отныне жители Италии, италики, стали гражданами. Однако восстания не прекратились. В подавлении одного из них участвовал, между прочим, Цицерон. А дальние пределы римского государства – это в сущности неуправляемая стихия. В воздухе носится идея «необходима сильная центральная власть». Идея, абсолютно естественная для Древнего Востока, была чужда античности. Однако жить по-прежнему становилось невозможно, политическая лихорадка только нарастала. Маленький клокочущий город, который совсем недавно был тесным миром, где все знали друг друга, содрогается от внутренних противоречий. Ясно, что ему не устоять. И вот эта ситуация приобретает удивительный оборот. Я в этом вижу что-то мистическое. Не всегда на вызовы времени так отвечает социум, как в время этой эпохи. Эпоха нуждалась в сильных, мощных, ярких, умных личностях. И они появились. Гениальный Цезарь, полководец и политик, пламенный вояка Антоний, Клавдий – Народный трибун и вождь, который отлично умел вести за собой массы. И, наконец, хитромудрый Цицерон, которому ничего не стоило назвать белое-черным и наоборот. Конечно, в этом сказался опыт республиканской деятельности, наработанный в течение нескольких веков. Этот опыт наработал таких людей, среди них Цицерон. Марк Тулей Цицерон родился в 106 году до нашей эры в поместье близ маленького городка Арпин. Оттуда же родом был Марий, один из гигантов той эпохи, который считался рьяным поборником демократии, убежденным республиканцем. Цицерону на роду было написано «Идти по стопам Мария», «Защищать народ» — римский демос. Он с этого и начал. Семья его была зажиточная, всадническое, но не аристократическое. Его предки носили плебейское прозвище «Чицера» — «Цицера» — «сорт гороха». Прадед Цицерона был крестьянин и занимался огородничеством. Впоследствии Цицерон скажет о себе «Я от соли земли». В семье был хороший достаток, что позволило ему получить классическое образование — эллинское, как тогда говорили или греческое – языки, философия, логика, юриспруденция и риторика. Таково было обычное, традиционное для аристократической семьи образование. В это время риторика пользовалась особенно большим успехом, что весьма естественно для античного общества. Греки дали несколько примеров ярчайшего ораторского искусства. Два с лишним века назад им в совершенстве владел демосфен. Потом появились его последователи, учителя риторики, которые развивали это искусство. Один из них практиковал в Риме. И так рьяно доказывал, что любой тезис можно обратить в антитезис, что римские власти сочли это безнравственным и попросили его удалиться. Цицерон тоже изучал это искусство. Как и положено римскому гражданину, год он провел на военной службе. Ему довелось сражаться с восставшими Марсиями, одной из италийских племен, служить адъютантом-прикомандующим, которым в ту пору был отец Помпея Великого. Тогда же Цицерон понял, военного таланта у него нет. А для римлянина это вообще-то трагично, потому что делать карьеру минуя меч было делом довольно трудным, и главным образом выдвигались те, кто владели и мечом, и хитростью, и богатством. У него нет ни особого богатства, ни таланта к военному делу. Хитрость феноменальная у него есть, но он еще сам об этом не знает. Он начинает практиковать как адвокат. На этом поприще и раскрываются его таланты. Напомню, идет гражданская война, и потому очень многие уголовные дела, например, о растратах наместника, становятся политическими. С них он и начал. В возрасте 27 лет Цицерон впервые был замечен на публичной арене как адвокат. Он выступил по делу, за которое никто не хотел браться. Взялся защищать некоего Росция, против которого выдвинул обвинение любимец диктатора Суллы Хризагон. Этот поступок, безусловно, был мужественным. «Диктатор Сулла», «злодей Сулла», так его называют сами римляне – Казнил всех неугодных, а неугодным мог быть любой человек, особенно богатый, владевший имуществом, которое непременно конфисковывалось. В этой ситуации совершенно невинному человеку грозила смерть, если бы за дело не взялся Марк Тулей. Взялся и победил. Цицерон остался жив и невредим, потому что сразу бежал, к тому же он не стал еще заметным публичным человеком его попросту не заметили, как маленькую горошину. Бежал он в Афины, тогдашний, можно сказать, Париж, центр духовной культуры Европы. Как явствует из писем Цицерона, ему довелось побывать в садах Платона, у гробницы Перикла, на Фалонском берегу, где Демосфен упражнялся в красноречии. Это первое добровольное изгнание он провел совсем неплохо и вернулся в Рим только после смерти Суллы. И тут начинается восхождение Цицерона, которое он к тому времени уже хорошо продумал. Он начинает традиционно. Получил должность квестора на один год. Кто такой квестер? Образно говоря, хозяйственник, которому в управлении дается какая-то область. Ему дали Западную Сицилию, который он управлял разумно и честно. Он не был замечен в лихоимстве и тем заслужил очень хорошее отношение к себе населения. Долгое время сицилийцы будут присылать ему подарки. В 70-м году до нашей эры он выступил на процессе некоего Вереса, бывшего наместника Сицилии, на которого пожаловались жители этого острова. Конечно, не случайно они избрали в обвинители Цицерона, Он так блестяще описал нечистого на руку правителя, что Верес был приговорен к изгнанию, имущество его было конфисковано. Таким образом, с должностью Квестера Цицерон хорошо справился. Следующий этап – 1976 год. Цицерон получил должность Эдила. Кто такой Эдил? Он следит за порядком в городе и организует праздники, без которых не может жить Рим. Цицерон провел три праздника за свой счет. К тому времени он уже разбогател, хотя и раньше не был нищим. Получив хлеб от благодарных сицилийцев, он отдает его бесплатно римскому народу. Цицерон думал о карьере, и потому на следующую высокую ступеньку претора он избран был, как пишут его современники, каликами народа. Его просто выкрикнули и возвели в должность претора. Он популярен, борется с коррупцией, раздает бесплатно хлеб. После этого дорога к высшей должности была открыта. В 1963 году он становится консулом. Это бесспорно его величайший взлет. Будучи консулом, оратор и юрист Марк Тулей Цицерон прославился своей знаменитой борьбой против заговора Катилины. Интереснейшая история. Был ли заговор? Да, был. Сергий Кателина был человеком аристократического происхождения, умным, циничным. Ему принадлежит такая мысль. Римское государство состоит из двух организмов. Один слабый, со слабой головой, сенат, другой сильный, но совсем без головы. Как все догадались, это народ. В сущности, Кателина хочет одного власти. Поначалу он идет к ней теми же законными путями, что и Цицерон, по должностям через избрание. У него не получается, мешает конкуренция. Тогда он готовит заговор. Во времена поздней Римской Республики заговоров было много. Однако Цицерон, благодаря своему таланту оратора, так раздул масштабы этого заговора, так цветисто обрисовал личность Катилины что делает и осталось в веках. Выступая в Сенате, Цицерон представил свершившимися фактами слухи о том, что Катилина убил родного брата, вступил в связь со своей дочерью и совершил насилие над Весталкой. Так называлась жрица богини Весты. Весталки, как известно, давали обед безбрачия и высоко чтились в Риме. К тому же она была сестрой жены Цицерона. Было насилие или не было, тоже точно неизвестно но Цицерон произнес знаменитые четыре речи против Кателины, и они вошли в века, став классикой ораторского искусства. Знаменитую фразу из первой речи «Кваус», «Ктенда», Абатер, «Кателина потентиа ностра» «Доколе же ты будешь, Катилина злоупотреблять с нашим терпением» знает каждый первокурсник из ТФАКа. В русском переводе она звучит значительно проще и обыденнее, а ведь Цицерон непременно учитывал фонетические особенности языка. Знаменитую повелительную фразу «пурга-урбам, пурга-урбам» Цицерон произносит несколько раз и ракочет этим звуком «р». «Очисти город! Очисти город!» Это похоже на раскаты грома, на страшную угрозу. Когда он говорит о злодействах Катилины, вымышленных, подлинных, он подбирает побольше шипящих, чтобы его речь свистела, шипела, как змея. Это талантливо и убедительно. Заговорщики схвачены, вершится быстрый суд. Цицерон выходит к народу в доспехах, что было, конечно, позой, какой он вояка было известно, и говорит о необходимости казнить этих людей немедленно. Их ведут в тюрьму и казнят, без утверждения приговора народным собранием что было грубым нарушением тех самых республиканских основ, за которые он так боролся. Ведь лишить жизни римского гражданина можно было только по решению народного собрания. После приведения приговора в исполнение Цицерон сам выходит к народу и говорит лишь одно очень емкое слово «виксерунд», буквально «прожили». «Кто он, спаситель республики?» Он так запугал своими речами сенаторов, что казнь вызвала всеобщий восторг. Сенаторы и народ несут его на руках до самого дома, восхваляют, славят. Это как раз то, что ему было нужно. Все замечательно и жизнь прекрасна. А ведь, в общем-то, с заговора Кателины начинается его путь к гибели. Кателинарием... В тайне сочувствовал молодой Гай Юлий Цезарь. Он еще не успел стать видным политическим деятелем, и потому его не устраивало, что республика так беспощадно рубит головы тех, кто желает взять власть в свои руки. Ни Помпею, ни Красу, которые вместе с Юлием Цезарем создадут в шестьдесятом году первый триумвират союз сильных, не нужна была такая непримиримая борьба за республиканские идеалы, тем более борьба с серьезными нарушениями. И Цицерону приходится снова бежать, снова писать труды. Внешне все пристойно. Он выполнил свой долг, заслужил триумф, но понял, что надо спасать свою жизнь. Надо сказать немного о его частной жизни, а она у него была очень непростая и не очень удачная. Его первая жена Теренция затевала бесконечные ссоры. Ее мотовство стало причиной их раздора. Он уличил ее в хищении денег и доказал ее вину с помощью управляющих. И это после 30 лет супружества уже были внуки. Он женился на девочке, на девочке публии, которая считалась его воспитанницей и была младше его дочери. В Риме, погрязшем в разврате, никто не отменял официальную мораль, и потому его поступок сочли некрасивым. Правда, довольно быстро он поневоле восстановил свою репутацию. Когда его дочь Тулия, которую он обожал, умерла от неудачных родов, Публия не скрывала своей радости. И тут Цицерон очнулся. Он навсегда отказался видеть ее. Более они не встречались. Наверное, душой отдыхал он в письмах Каттику, и тогда, когда писал трактаты о душе, об обязанностях Он много писал о совести, размышлял о ней. За ним были и грехи, и грешки, и, наконец, ему владела сильная страсть, безмерная, не к старости властолюбие. Первый триумвират завершается диктатурой Цезаря. Цицерону она сулит плохие перспективы, ведь Цезарь был против казни Кателинариев. Испугавшись, Цицерон опять бежит, Но жить вдали от Рима он долго не мог. Тогда он прибывает в Брундизи, главный порт Римской республики на восточном побережье Италии, и там ожидает приезда Цезаря. Он решает покаяться и вновь предложить услуги. Ждет долго, целый год. Античные авторы, сначала Солюстий, потом Плутарх, так живо рисуют сцену их встречи, что, наверное, она была в действительности. Цицерон шел впереди всех встречающих, преодолевая свой страх. Он решил, будь что будет. Цезаря несли в носилках. Издали увидев, что к нему идет Цицерон, он спустился, вышел из носилок, пошел ему навстречу, затем обнял, и они долго о чем-то разговаривали. Беглец был прощен. Цезарь с его снисходительностью действительно больше его не трогал. Это было так характерно для Цезаря – не горячиться, не впадать в мстительность. У него вообще было редкое качество для политика – милосердие, умение прощать. Уникальный был человек, за что уникально был зарезан людьми из своего ближайшего окружения. Многие считали, что Цицерон не был участником заговора, что Брут и Кассий его даже не посвящали в свои планы, так как боялись, что проболтается. Но косвенно Цицерона с его постоянными речами против тирании можно считать вдохновителем этого злодеяния. Убийству Цезаря он безумно радовался. Никогда не надо так поступать. А тогда в Брундизии он был счастлив. Его простили. В Риме он снова оказался в центре политических событий. Цицерон разрывается между Помпеем и Цезарем. Старается их примирить. В итоге оказывается на стороне Помпея. Когда тут терпится крушительное военное поражение, Цицерон удирает из лагеря. Его прямо называют предателем и трусом. После фарсалы для Цицерона все было кончено. Он начал бояться всех. Его метания и страх были обоснованы. Он ввязался в самое пекло. У него не было мощного меча в руках не было войска и богатства, и при этом он умел сильно раззадорить и обидеть. После смерти Цезаря Марк Антоний, близкий Цезарю человек, разыграл такую скорбь, такое горе. Он бился за свою власть. Против него-то, против Антония, Цицерон и произнес свои последние знаменитые речи Филиппики. Их было 14. Почему Филиппики. В IV веке до нашей эры так называли речь Демосфена, пытавшегося силой слова остановить захват Греции царем Македонии Филиппом. Речи не помогли, Греция покорилась отцу Александра Македонского. Филиппики Цицерона были пространные, длинные. Речи записывались в Сенате, затем в них вносились дополнения. Друг Цицерона Аттик, их публиковал. Антоний предстал в этих речах трусом, лжецом, неумным правителем. Такое не могло пройти безнаказанным. Когда в 43 году до нашей эры главные политические лидеры Антоний и Октавиан примирились и заключили союз, начинаются новые репрессии. В список приговоренных попадает Цицерон. Он не молод, конечно, устал, и сделал неверную ставку. Все близкие люди умоляют Цицерона бежать. Его несут на носилках к берегу моря, кораблю, готовому к отплытию. Но Цицерон колеблется. То садится в лодку, то поворачивает обратно к берегу. Обнаружив, что захватил с собой мало денег, он отправляет в Рим своего родного брата Марка. Марк зверски убит. И тут преследователи настигают Цицерона. Он смотрит им в глаза, надеясь, что взглядом их остановит. Конечно, не остановил и был убит. Отсеченные рука и голова Цицерона отправлены в Рим к Антонию, и тут в Антонии проявляются просто зверские качества. Он приказывает приколотить голову и руку Цицерона к рострам на форуме, недалеко от того места, где его противник произносил свои речи. Неистов был Антоний. Но и его ожидал трагический конец. Есть легенда, что жена Антония поставила отсеченную голову Цицерона на свой обеденный стол и иголкой колола язык, который поносил ее мужа.